Эпилог. Великий Поло стоял на крыше дома с высоты, оглядывая свои владения. Он чувствовал каждое создание ночи не только в этом городе, но и на материке. На землях, разделенных океанами, были свои повелители. Хмурился, проверяя, выполняется ли его прямой приказ «Нельзя убивать людей». Хотя он и пообещал Маковцеву, что лично покарает каждого переступившего запрет, Но хрупкое, только-только установившееся равновесие вновь нарушится. геордо до сих пор отчетливо помнил свой первый визит в Лигу в качестве полоза. Охранники пропустили его, и замок в двери открылся, и даже обычные сотрудники, узнавая Воронцова, приветливо кивали. Правда, до кабинета Большака без проблем добраться не удалось охотники находившиеся в отделе почувствовали сильную незнакомую нечисть беспрепятственно разгуливавшую по зданию трое вынурнули из бокового коридора перерезав полозу путь санька глеб и макс увидев напарника дико переглянулись на их лицах считалось такое недоумение что георгий сдержавшись рассмеялся безликий спросил глеб у макса нет не знаю какая то мощная тварь — Простите, ребята, — улыбнулся Георг, — позже все обязательно объясню. Он повел ладонью, и неведомая сила аккуратно, но властно притиснула охотников к стене. Маковцев при виде бывшего сотрудника не изменился в лице и не сделал попытки сбежать. Георг отдал дань самообладанию начальника лиги. Большак лишь приподнял уголки губ в ответ на прямой взгляд. — Вижу, что ты все знаешь, Гоша. Или мне называть тебя... «Великий полос?» «Гоша сойдет. Я пришел не за местью. Я хочу поговорить». Маковцев жестом остановил охотников, сунувшихся было в дверь, и махнул. «Уходите, все под контролем». Георг сел, подвинув стул вплотную к большаку. Надеялся, что заставит того нервничать. Не тут-то было. Маковцев оказался крепким орешком. «Переговоры будут непростыми». Больше никаких классов опасности, никаких расправ на месте и пыток в подвале дознавателей. Георг сразу решил перейти к делу. Каждый мой подданный получит лицензию и право на жизнь. В обмен на это обещаю, что ни один человек больше не пострадает, а если кто-то из моих нарушит запрет, я разберусь сам. Маковцев скрестил руки на груди. И что ты можешь предложить, чтобы я согласился на такие щедрые послабления? Для начала «Лечение от рака». С лица большака сошло насмешливое выражение. Он подался вперед и впился взглядом в лицо Геора. Начало диалогу было положено. Геор понимал, что впереди ждет долгий и непростой путь, и что прежде чем наступит желанное равновесие, не обойтись без жертв с обеих сторон. Но дорогу осилит идущий. Он услышал за спиной легкие шаги. Аленка кралась на цыпочках. Надеялась бестолковка застать его врасплох. Его, великого Полоза, который почувствовал бы свою маленькую баньши из за десятки километров. Но он подыграл, позволил узкими ладошками накрыть глаза. Потом снял одну и поцеловал. «Побудь со мной». Они стояли обнявшись и любовались на вечерний город. Город мерцал и искрился и не только из-за светящихся окон и фонарей. Оказывается, серая дымка, устилавшая под мир, если смотреть на нее глазами великого полоза, выглядела совсем иначе. Она превратилась в сияние, которые испускали деревья, трава, даже сама земля. И в мире вокруг не было ничего мертвого, а были только жизнь и любовь.